Глава третья. Все остановилось. Профессор койпу замер. За пультом рука его застыла на включенном рубильнике. Мой взгляд был устремлен прямо вперед. И я видел профессора только потому, что стоял к нему лицом. Застыли не только мои глаза. От ужаса душа ушла в пятки, а мозг забился в стенки своего костяного вместилища, когда я осознал, что перестал и дышать. Насколько я помню, сердце тоже остановилось. Темпоральная спираль все еще была туго свернута. Неужели что-то не так? Моя паника еще более увеличилась когда койпу сделался прозрачным, а стены за ним дымчатыми, все обледнело, исчезало перед моими глазами. Неужели настает мой черед, как знать? Примитивная часть моего рассудка, унаследованная от обезьяны, бесновалась, завывала и вертелась волчком, но в то же время я чувствовал отрешенность и любопытство. Ведь не каждому удается привилегии увидеть, как исчезает наш мир, пока сам ты висишь в спиральном силовом поле, которое, возможно, забросит тебя в отдаленное прошлое. Ну, я, правда, с удовольствием уступил бы эту привилегию любому добровольцу. Жаль, никто не вызвался. Вот я и торчал там, застывший, как статуя, с выпученными глазами, а лаборатория вокруг меня постепенно исчезала оставив меня плавать в межзвездном пространстве. Видимо, даже астероид, на котором была построена база специального корпуса, больше не существовал в реальности этой новой вселенной. Что-то стало подталкивать меня совершенно немыслимым образом, О существовании такого я вовсе не подозревал. Темпоральная спираль стала раскручиваться. Возможно, правда, что она раскручивалась с самого начала, но изменения времени скрывали это. Стало казаться, что некоторые звезды движутся все быстрее и быстрее, пока не превратились в небольшие размытые штрихи. Пугающее зрелище! Я было попытался закрыть глаза, но паралич все еще не прошел. Мимо проскочила звезда, да так близко, что я видел ее диск. Потом она унеслась, оставив на сетчатке моих глаз яркие постепенно исчезающие полоски. Все вокруг ускорялось вместе с моим временем, и в конце концов космос слился в серое марево Даже звездные события стали слишком быстрыми, чтобы я мог за ними уследить. «Либо это марево обладала гипнотическими свойствами, либо на меня действовало движение во времени, но только мысли мои совершенно перепутались, и я впал в полубессознательное состояние между сном и обмороком. Это длилось очень долго, а может быть и коротко, точно, не знаю, могло быть мгновение, а могла быть вечность. Быть может оставался кусочек моего мозга, который сознавал чудовищную протяженность всех этих лет. Если так, у меня нет никакого желания думать об этом. Мне всегда нравилось жить. Я, как стальная крыса в бетонных коридорах общества, всегда полагался только на свои силы в деле самосохранения. В мире есть значительно больше дорог к провалу, чем к успеху, к сумасшествию, чем к здоровью. И вся моя энергия всегда уходила на поиски верного пути. Поэтому-то я и выжил, и сохранил способность худо-бедно соображать. Даже в этом безумном рейде по времени выжил и стал ждать, что будет дальше. Через неизмеримый промежуток времени что-то случилось. Я добрался до места. Конец путешествия был еще драматичнее начала, потому что все произошло моментально. Я снова начал двигаться и снова стал видеть. Сначала меня ослепил свет, и ко мне вновь вернулись все ощущения, которых я был так долго лишён. К тому же я падал. В ответ на это мой давно парализованный желудок попробовал взбунтоваться. А потоки адреналина и подобных ему штук, которые мозг старался нагнетать в кровь вот уже тридцать две тысячи пятьсот девяносто восемь лет, плюс-минус три месяца, устремились вперёд, и сердце застучало радостно и ритмично. Падая, я повернулся. Солнце скрылось из глаз. Я увидел черное небо, а далеко внизу пушистые белые облака. Неужели это она, грязь, таинственная прародина, человечества? При всех условиях мне определенно доставило удовольствие очутиться где бы то ни было, лишь бы вокруг все было устойчиво и не исчезало бы внезапно. Все мое снаряжение было, кажется, на месте. Коснувшись регулятора на запястье, я ощутил тягу заработавшего гравитатора. Отлично! Я выключил его и снова стал свободно падать, пока не почувствовал, что моего скафандра коснулись верхние слои атмосферы. Достигнув облаков и окунувшись в их мокрые объятия, я, двигаясь вперед ногами, опускался уже мягко, как падающий лист. Падая вслепую, я уменьшил скорость и непрерывно протирал запотевшие забралы шлема, выбравшись из облаков. Я переключил управление на парение и неторопливо оглядел новый мир, возможную родину человеческой расы и уж наверняка мою новую родину. Прямо надо мной, как мягкий влажный потолок, висели облака. Внизу, в трех тысячах метров от меня, расстилались леса и поля, несколько искаженные запотевшим забралом шлем. Так или иначе, но здешнюю атмосферу мне рано или поздно придется испробовать. Поэтому, теша себя надеждой, что мои далекие предки дышали не метаном, я решительно приоткрыл забрало и быстро вдохнул. Неплохо. Воздух холодный, слегка разреженный на такой высоте, но свежий и приятный, и, главное, он не убил меня. Я широко открыл забрало, сделал глубокий вдох и поглядел вниз. С этой высоты вид был хорош. Волнистые зеленые холмы, покрытые какими-то деревьями, голубые озера, прямые дороги через долины, на горизонте что-то вроде города испускающего мерзкие облака смога. От него в первое время надо держаться как можно подальше. Сперва надо устроиться, оглядеться. Наконец до моего сознания дошел звук, похожий на жужжание насекомого. Но на такой высоте не может быть насекомых. Я подумал бы об этом и раньше, не будь моего внимания приковано к пейзажу внизу. Как раз в тот момент жужжание переросло в рев, я изогнулся и поглядел через плечо. Челюсть у меня отвисла. За прозрачными стеклами шаровидной летательной машины, поддерживаемой в воздухе допотопным воздушным винтом, сидел человек, на лице которого было написано такое же изумление, как и у меня. Я перебросил регулятор на запястье в положение вверх и скользнул назад под защиту облаков. Неудачное начало. Пилот успел хорошенько рассмотреть меня, хотя оставался шанс, что он просто не поверит своим глазам, однако он поверил. Должно быть, в этом веке средства связи были развиты отлично, так же, как боеготовность армии или страх — Потому что не прошло и нескольких минут, как я услышал внизу грохот мощных реактивных машин. Они покружились, немного гремя и воя, а одна даже пронеслась через облака. Я успел глянуть на серебристую стреловидную фигуру, а потом она унесла, составив за собой кипящие облака. Так пора Горизонтальное управление гравитатора не слишком совершенно. Но я все же двинулся прочь через облака, чтобы уйти как можно дальше от этих аппаратов. Перестав их слышать и выждав некоторое время, я рискнул опуститься чуть ниже границы облачности во всех направлениях. Ничего, я захлопнул, забрало и вырубил гравитатор. Свободное падение не могло занять много времени, но показалось чертовски длинным меня успели посетить неприятные видения щелкающих детекторов, жужжащих переваривающих информацию компьютеров, двигающихся металлических пальцев стволов и могучих машин с ревом несущихся на меня. В падении я вращался и косил глазами во все стороны в поисках сверкающего металла. Ничего такого Не случилось. Только рядом лениво прохлопали крыльями какие-то большие и белые птицы. Когда я пролетал мимо, они увернулись и резко закрякнули. Увидев внизу голубое озеро, я дал гравитаторам толчок в его направлении. Если покажется погоня, я нырну под воду и скроюсь из поля действий их детекторов очутившись ниже уровня окружающих холмов и видя, что вода приближается до отвращения быстро я врубил тягу ремни скафандра глубоко впились в тело я весь передернулся и застонал гравитатор за спиной опасно разогрелся правда я вспотел по другой причине до воды было уже близко а при такой скорости она оказалась бы твердой как сталь когда я наконец остановился Ноги мои уже были в воде. В конце концов, неплохое приземление. Когда я чуть-чуть приподнялся над поверхностью воды, погони по-прежнему не было. Я медленно тронулся к серым скалам, которые ответственно спускались в озеро у дальнего берега. Когда я снова открыл шлем, воздух был хорош, и все вокруг было тихо. Ни голосов, ни грохота машин, ни каких-либо признаков человеческого жилья. Подлетев ближе к берегу, я услыхал шум ветра в листве, но и только прекрасно, как раз такое местечко мне и нужно на первое время. Серые скалы оказались монолитной каменной стеной, высокой и недоступной. Я скользил вдоль ее поверхности, пока не обнаружил карниз, достаточно широкий, чтобы на нем усесться. Это было очень здорово сидеть. — Да, давненько мне не удавалось присесть, — сказал я вслух, радуясь звуком своего голоса. Да, — напомнило подсознание, — примерно тридцать три тысячи лет. Я снова погрустнел. Мне захотелось выпить, однако именно этот важнейший продукт я как раз и забыл прихватить с собой ошибка, которую надо исправить в первую очередь. При выключенном питании скафандр начал нагреваться на солнце, и я скинул его, разложив все снаряжение на скале подальше от края. Так, а что теперь? Я услышал в боковом кармане треск. Сунул туда руку и вытащил пригоршню чудовищно дорогих, но, увы, сломанных сигар. Трагедия! Каким-то чудом одна оказалась целой. Я тут же откусил кончик, зажег ее и глубоко затянулся. Просто чудо! Я немного покурил, болтая ногами над пропастью. И мое самообладание достигло обычного, совершенно несокрушимого уровня. В озере плеснула рыба. На деревьях щебетали какие-то маленькие птички. Я стал обдумывать следующий этап. Мне необходимо было укрытие. Но чем больше я буду бродить в поисках его, тем больше шансов быть обнаруженным. Почему бы мне не остаться прямо здесь? Среди различного хлама, который на меня навешали в последнюю минуту, был лабораторный инструмент под названием массер. В тот момент я было начал возражать, но его повесили мне на шею, не слушай меня. Теперь я его рассмотрел. Рукоятка, в которой был помещен источник энергии, расширялась в массивный корпус. Он вновь утончался в тонкий игловидный наконечник. На его острие создавалось поле, обладающее любопытной способностью концентрировать большинство форм материи путем усиления межмолекулярных связей. Это поле втискивало вещество в значительно меньший объем, сохраняя массу неизменной. Некоторые предметы, в зависимости от материала и приложенной энергии, могли сжаться до половины их нормальной величины. Мой карниз на противоположном конце сужался, пока не исчезал совсем, и я прошел по нему так далеко, как позволял мне здравый смысл. Затем, вытянувшись, я прижал к поверхности серого камня и нажал на кнопку. Раздался резкий щелчок, и съежившаяся плитка камня размером в мою руку отвалилась от поверхности скалы и соскользнула на карниз. Когда я взял ее в руку, она показалась мне по весу свинцовой. Швырнув ее в озеро, я включил инструмент и принялся за работу. Стоило только приспособиться, и работа пошла быстро. Я научился создавать почти сферическое поле, которое сразу отделяло от скалы шар сжатого камня размером с мою голову. После того, как я попробовал скатить через край парочку этих гирь и едва сам не улетел вслед за ними, я стал подрезать скалу под углом, а потом резать камень над получившимся склоном. Куски отваливались, катились вниз под уклон и срывались с карниза по короткой дуге, что завершало шумным всплеском. Каждый раз я останавливался, чтобы прислушаться и оглядеться, вокруг по-прежнему никого не было. Солнце спустилось близко к горизонту, когда я закончил, наконец, сооружение уютной пещерки в скале. Ее как раз хватило, чтобы вместить меня и все мое оборудование. Я с удовольствием залез в эту нору, предварительно спустившись быстро к озеру за водой. Концентраты были безвкусны, но питательны, так что мой желудок был почти удовлетворен этой трапезой. Когда стали появляться первые звезды, я начал планировать следующий шаг в покорении этой грязи, или как там ее, земли. Мое путешествие было, видимо, более утомительным, чем я думал, потому что следующее, что я увидел, открыв глаза, было черное небо и огромная оранжевая полная луна, висящая над горами. Зад мой заледенел от контакта с холодной скалой. Я весь онемел от сна в неудобной скорченной позе. — Вперед, могучий творец истории! — сказал я и застонал, когда заныли мои мускулы и заскрипели суставы. — Вставай и принимайся за работу. Именно этим и следует заняться. Подлежащий лежачий камень вода не течет. Пока я торчу в этой дыре, все, что бы я ни придумал, может оказаться бесполезным, потому что из-за отсутствия исходных данных я пока не знаю даже, это ли планеты эпоха мне нужны, не знаю вообще ничего, необходимо вылезти и заняться чем-нибудь. Впрочем, есть одна вещь, которую я должен был сделать сразу же по прибытии. Проклиная собственную глупость... Я порылся в куче привезенного с собой хлама и извлек черный ящичек, детектор темпоральной энергии. Я осветил его маленьким фонариком, и сердце мое ушло в пятки, когда я увидел, что иголка свободно колеблется. Нигде на этой планете время не было свернуто. Ха! «Придурок!» — сказал я громко, и звук собственного голоса, который я любил больше всего на свете, доставил мне удовольствие. «Машина будет работать много лучше, если ты включишь питание. Эк, какая оплошность!» Глубоко вздохнув, я нажал на выключатель. «По-прежнему ничего». Иголка висела все так же беспомощно, и от этого зрелища мои надежды начали таять. Тем не менее, по-прежнему оставались неплохие шансы, что эти темпоральные бандиты все же где-то здесь и просто выключили на время свои аппараты. Ну что ж, будем надеяться. Теперь за работу. Я укрепил на себе несколько подручных устройств, и отстегнул гравитатор от скафандра. Его батареи были еще наполовину полны. Этого мне хватит, чтобы много раз добраться до верха скалы и возвратиться обратно. Я просунул руки в лямки, шагнул с карниза и прикоснулся к регулятору, превратив падение в движение по пологой дуге, направленной к ближайшей дороге, которую я заметил при спуске. Пролетая низко над деревьями, я все время замечал ориентиры, и направлении. Громадные, усыпанные циферблатами часы, которые я всегда ношу на левой руке, умели делать много больше, чем только показывать время. Прикосновение к правой кнопке высвечивало стрелку радиокомпуса, показывающего направление на мой новый дом. Я продолжал скользить в тишине. Наконец лунный свет отразился от гладкой поверхности, рассекавшей лес, и я мягко опустился на землю среди деревьев. Сквозь ветви пробивалось достаточно света, так что, когда я направился к дороге, преодолевая последние метры с предельной осторожностью, фонарь мне не понадобился. Дорога была пуста в обоих направлениях. Ночь молчала. Я нагнулся и смотрел поверхность. Она была изготовлена из цельной пластины, какого-то твердого белого вещества, но не металла и не пластика. Казалось, что в него вкраплены крошечные песчинки. Ничего интересного. Держась поближе к обочине, я повернул в сторону города, который заметил раньше, и пошел вперед. Пешая ходьба — очень медленный способ передвижения, но зато экономит энергию гравитатора. Случившееся потом... Можно объяснить только беспечностью, смешанной с усталостью и усиленной моим незнанием этой планеты. Мысли мои блуждали. Ангелина и дети, мои друзья из корпуса, все они существовали теперь только в моей памяти и были не более реальны, чем мои воспоминания о персонажах какого-нибудь романа. Гнетущие мысли а я, вместо того, чтобы сразу их отбросить, продолжал с ними нянчиться. Поэтому внезапно раздавшийся рев моторов захватил меня врасплох. В этот момент я проходил поворот дороги, проложенный, вероятно, сквозь небольшой холмик, так как по обеим сторонам возвышались крутые холмы. Мне бы следовало заранее предвидеть возможность попасть в этой щели в ловушку и позаботиться о способе избежать ее. Теперь же, пока я раздумывал, Взобраться ли мне по откосам, включить ли гравитатор или проделать еще что-нибудь? Впереди, из-за поворота, засверкал яркий свет, и рев стал громче. В конце концов я прыгнул в придорожную канаву, лег, уткнув лицо в ладони, и постарался казаться, по возможности, незаметно. Одежда моя была практически темно-серого цвета и вполне могла слиться с землей. Потом меня оглушил дробный рев, окатилось светом, все это пронесло совсем рядом. Тогда я сразу сел и поглядел вслед четырем странным машинам, только что проехавшим мимо. Деталей не было видно, потому что я различил только их силуэты на фоне света, их собственных фар. Они показались мне очень узкими, похожими на мотоциклы. Позади каждого был маленький красный огонек, и их звук начал стихать, и вдруг смешался с пронзительным визгом и гоготанием, похожим на крик животного. Они остановились. Должно быть, увидели меня. Щелкающие, лающие звуки отдавались эхом по выемке. Лучи фар сделали полный круг и направились назад ко мне.